Глава третья В небольшом кабинете, обустроенном в строгом минималистичном стиле, сидел мужчина лет 40. Сейчас он разговаривал по телефону, теребя в руках золотую перьевую ручку, но больше никак не выказывал своего нервного напряжения, хотя повод для этого был. Сам кабинет выполнен по всем нормам столичной моды. Граф уже давно стремился попасть туда, и потому старается соответствовать. Собственно, и по одежде это можно понять. Все исключительно, как в лучших столичных домах». «Ага, да, понял», — Курчатов убрала от телефон и положил его на стол, погрузившись в свои мысли. Так он просидел несколько минут, и по лицу было видно внутреннюю борьбу и крайнюю степень непонимания происходящего. «Да кто такой этот ваш Гржав Булатов? Откуда он взялся?» — в сердцах выругался он. Мужчина не понимал, как один человек может нарушить разом столько продуманных и практически завершенных планов. Но также он сам понимал, что зря недооценил новую фигуру в его сложнейшей партии. Стоило обратить внимание тогда, когда на землях Булатовых потерялся костюм. Правда, Курчатов посчитал, что его вассал Снегирев все равно вот-вот закончит с войной и вернёт костюм обратно. Да и не так важен этот костюм. В ангаре еще несколько таких же стоят. Кроме того, всегда можно купить новый. А теперь вассал окончательно вывал из игры. Осталась лишь его жена. Но и она недавно звонила, умоляя о помощи, и обещала взамен все, что граф только попросит. Причем Курчатов рад бы был помочь, вот только нельзя. Он и так потратил немало сил, времени и денег на то, чтобы оберить свою репутацию. А нападение на умирающий род в любом случае наложит свою печать и на подобные столицы сразу обратят внимание. Другое дело, если победить в войне с равным себе по силе. Такое как раз ценится. Потому Курчатов уже давно точит зуб на одного из своих соседей, старика Конакова. Но и тут планы каким-то неведомым образом полетели псу под хвост. Последние несколько лет герцог сдавал позиции, некогда сильнейший в этих краях. После трагедии с его внучкой он закрылся в своем особняке и окончательно забросил дела рода. Граф уже нашел себе союзников, продумал план захвата земель Канакова, и оставалось подбить последних подчиненных герцога, чтобы те перешли на сторону сильного. Вот только что-то пошло не так, и старик вдруг ожил начал плотно развивать промышленность гвардию затеял крупную стройку и всыпал такого нагоняя тем кто задумался перейти под крыло графа что теперь и стали брать трубку причем никто не знает чего такого наговорил им старик да может ты не только наговорил но вассал герцога герцком миг стали верными и смерными а может это тоже связано с булатовым задумался курчатов но сразу отбросил эти дурные мысли Да, ему докладывали, что молодой выскочка пару раз приезжал в гости к Конакову, но что может предложить глава умирающего рода самому герцогу? Да ничего, только о помощи попросить. А предположение советников, что это может быть связано с лекарским даром Михаила, и вовсе звучало как ересь. Внучку герцога пытались лечить лучшие целители не только этой страны. Тот даже привозил сюда легендарных целителей из Тибетской республики, но они лишь немного смогли стабилизировать состояние девушки. И точно не исцелить. Просто позволили ей прожить чуть дольше. Если бы Булатов был настолько могущественным лекарем, он давно стал бы придворным императора и, как следствие, получил бы защиту и полное покровительство правителя. Но раз этого не произошло, значит, ничего особенного нет в его талантах. Так или иначе, Курчатов четко осознавал, что вопрос этот нужно решить и как можно скорее. Очень уж он не любит, когда его планы рушатся. На данный момент не произошло ничего криминального, все можно исправить, но чем дальше, тем больше проблем создает вокруг себя этот новоиспеченный граф. Единственное непонятно, почему он все еще жив. Врагов и так вокруг хватало, не считая полной экономической блокады. Так сам Михаил всеми силами пытается нажить новых, будто ему не сидится спокойно. По отчетам разведки он умудрился ввязаться в войну минимум с тремя родами из других городов. Да, на поле боя у него есть победы. Но весь аналитический отдел Курчатова склоняется к тому, что это заслуга старика Черномора. Мужчина даже вспомнил, как когда-то давно пытался переманить этого могучего воина на свою сторону. Очень уж перспективным он тогда казался. И очень жаль, что старик решил загубить свою карьеру, оставшись командиром гвардии Булатовых. С ними все равно рано или поздно будет покончено, это лишь вопрос времени. В голову графа пришла интересная мысль, а на лице появилась улыбка. Только что он задумался о том, почему бы ему лично не встретиться с Булатовым и обсудить все с глазу на глаз. Можно было бы послать профессиональных убийц за его головой, но это тоже не вариант. Ведь Курчатов знает, как пристально за ним следят люди из столицы, оценивают поступки, приглядывают, раздумывают над тем, стоит ли пускать такого человека в свой круг. А подобные действия могут заметить, и тогда все планы будут нарушены. Так что личная встреча сейчас самый верный способ разобраться с проблемой или как минимум понять кем является враг. Что тоже очень важно Жаль, что вывести отсюда все не получится. Захваченный особняк расположился слишком далеко от моих земель и потому держать его под контролем будет задачей неспростых. Потому за несколько ходок грузовой вертолет отправил замок лишь самое ценное. Некоторое количество оружия, картины, что ранее принадлежали моему роду, и самое главное — документы. Вот из документов мы не оставили ровным счетом ничего. Так незаметно пролетело полдня, после чего пришлось сворачиваться и отправляться домой. Все уже измотаны, потрёпаны, и потому рисковать сейчас не стоит. Вот только оставлять оставшееся в особняке богатство кому-то другому и не подумал. Вспомнил одну подлость магов земли из моего мира и предложил устроить ее своим строителям. Те хоть и были вымотаны до предела, но от подобной авантюры отказаться не смогли. Очень уж интересное и новое для них заклинание. А суть его проста. Когда последний человек покинул огороженную стеной территорию особняка, маги взмахнули руками и ударили ими в землю. А я стал вливать энергию в их тела, направляя её в нужном русле и формируя сразу несколько сложных заклинаний. Сложно, но это того стоило. Из земли стал вырываться камень, и новая стена продолжала расти, пока не сомкнулась над особняком, непроницаемым куполом. Теперь, чтобы подобраться к зданию, придется попотеть или нанять магов земли, которые разберутся в сложном магическом замке, наложенном на этот купол. Разбить этот купол будет непросто, ведь его защищает напитанная до предела рунная вязь, изображенная на внутренней поверхности. Постепенно заряд будет тратиться, и примерно через неделю нужно будет сюда прийти и влить еще энергии. А если кто-то и попытается проковыряться внутрь, мы об этом сразу узнаем и придем. Но, думаю, когда враги поймут, насколько долго ковырять эту каменную полусферу, они сами сдадутся и бросят это дело. Так что пока можно быть спокойным по поводу сохранности имущества. Защищать особняк мне сейчас нечем, но отдавать его тоже не вариант. Вернулся в свой замок и сразу полностью погрузился в отдых. По крайней мере, было такое желание. Вот только на деле получилось совсем иначе. Среди бойцов немало раненых, да и инвалидов пора ставить на ноги. Роман со всем этим не справится. Он пока еще слишком слаб. Помимо моих раненых, сюда пришли и те, кто оборонял крепость. Вполне успешно, надо сказать. Но все равно бойцам там досталось неслабо. Впрочем, наёмникам тоже было неприятно сражаться с боевым костюмом и армией нежити. Отступить смогли всего 50 человек, бросив почти всю технику и оружие прямо у стен крепости. Но теперь все это разгребать приходится мне самому. А пока бродил по лазарету от койки к койке, заодно просматривал личные дела новых гвардейцев. Пришли они к нам совсем недавно, но Черномор уже успел провести полный допрос и изучение их прошлого. Так что люди надежные доверять можно». «Господин, я слишком слаб». Игнатову, судя по его состоянию, прилично досталось в бою у крепости. «Наш новый оператор пока еще не восстановился полностью и во время боя выложился на полную. Это и стало причиной его нынешнего состояния». «Слаб». «Тут не поспоришь», — согласился с ним и положил на грудь руки, проводя полную диагностику. «Хм, интересно». «Да, понимаю, что нельзя было, но пришлось использовать свой дар. Он хоть и слаб у меня, но тогда без ветра было никак», — стал оправдываться он. «Но что, ветер?» «Какой еще ветер? У тебя же другой дар». Специально выгнал его силы на поверхность. «Они сейчас будут только мешать, но заодно и мне самому хотелось посмотреть». Все правильно. Голубоватые сполохи, редкий и очень интересный дар. У меня дар ветра, на какой-то неправильный. Еще в детстве приговорили, сказали, что какая-то магическая мутация, пожал плечами пациент, стиснув зубы от боли. Да, сейчас немного поболит. Как он вообще дожил до этих лет, еще и сильно одаренным стал. Правда, изучая его сейчас и понимаю, почему он выжил с такими страшными тяжелыми увечьями. И что ж ты умеешь делать своим даром? Просто интересно послушать. Все равно занимаюсь восстановлением обожжённых стенок каналов. А так хоть нибудь лицу послушаю. Так я могу делать свое тело немного легче и сопротивляемость воздуха ниже. Потому и пошел операторы. Здесь подобные навыки нужны. Вот и при чем здесь, по-твоему, ветер? Школа ветра совсем другая, а у тебя классическая громовая школа. Не, помотал головой упертый баран. Ветер, мне так всю жизнь говорили. Просто ущербный, Мне повезло немного. Ущербный это тот, кто не смог понять твой дар и вдобыл в твою голову эти мысли, усмехнулся я. Огром это мощь и сила, очень, кстати, редкий дар. Мощь и сила должны были позволить мне кидать молнии, а я не умею. Ох, начинает он меня бесить. «Надо бы его побольнее лечить, чтоб сил на споры не осталось». «Так ты умеешь? Просто используешь свой дар на пять процентов от силы», — вздохнул я. «Ладно, как только немного поправишься, я тебя научу. Объясню, в каком направлении надо развиваться. А дальше уже сам. Такой воин мне точно пригодится. Судя по всему, тут даже не подозревают о таком даре, и потому не умеют его развивать. А ведь просто нужен немного иной подход». Закончив с Игнатовым, я отправился в комнату к Вике. Девушка изрядно постаралась во время обороны, и потому надо ее немного поругать. Она сейчас в состоянии камушка. Может только лежать и... и всё. «Вижу, ты себя и так неплохо чувствуешь, и помощь тебе не нужна?» — улыбнулся я, усевшись на край кровати. Понятно, что сразу начал диагностику и даже нахмурился, найдя немало повреждений. «Я так и не смогла освоить то заклинание». «Дистанционное поднятие мертвых. Видно, что даже слова даются ей с трудом. Сил в организме нет совершенно. Но она и понятна Она слишком много на себя взвалила, перетрудилась. «Ты его осилила даже лучше, чем надо. И это чистая правда. Так что почему бы не похвалить? Но сейчас ты слишком слаба для подобного. Не стоило так рисковать». «Я просто хотела помочь». «Это похвально?» — кивнул ей. «Ты рискнула». И даже стало заметно сильнее. Но с одной оговоркой то заклинание тебя убило, пожал ее плечами. Тоже чистая правда. Сейчас организм девушки медленно, наверное, увидает. Подобные новости сразу придали ей сил, и она приподнялась на локтях, удивленно уставившись на меня. Но я не вру. Шансы на выживание не более двух процентов. В течение трех месяцев ты бы гарантированно умерла. Но я уже вылечил тебя, не переживай. Улыбнулся максимально мило, как только смог. Хотя сам аж вспотел от напряжения. Девушка облегченно вздохнула и снова рухнула на кровать. «Как хорошо, что ты рядом», — тихо проговорила она. «Кстати, раз ты попала ко мне на койку...» «Попрошу не путать с постелью. Может, тебе шрамы убрать? Браз уж все равно трачу на нее энергию. Почему бы заодно не помочь?» «Не надо», — помотала она головой. «Они напоминают о моей слабости». Серьезное заявление. И вот как не помочь девушке?» «Да? Давай тогда штук двадцать еще тебе добавлю. Мне не трудно». «Да поуродливее, чтобы хорошее напоминание было. Точно никогда не забудешь». Положил руку ей на лоб и сделал вид, что приступил к работе. Но Вика откуда-то нашла в себе силы, чтобы отползти подальше и даже сползла с кровати. «Не надо. Мне своих хватает». «Видишь, не так тебе и нужны твои шрамы, пожалуй, плечами». Просто повод себе нашла для жалости». Девушка снова уселась на кровать и потупила взгляд. «Не стоит грузить себя этим. Сила — это хорошо, но нельзя забывать о своих верных соратниках и близких людях». Улыбнулся и, нежно проведя ладонью по щеке девушки, убрал шрам на лице. «Если попросит, верну на место. Но, как по мне, так выглядит намного лучше. А теперь поспи». Отправил Вику в царство Морфея а сам занялся делами. Документы Снегирёвых уже начали вовсю разбирать, старательно выискивая любые подозрительные и интересные моменты. Возможно, с их помощью я смогу понять, как началась война и травля Булатовых. Исправлять ничего не собираюсь, это все закончится победой моего рода, но предпосылки ко всему этому знать надо. По пути к кабинету заметил слугу, что очень торопился, неся на плечах тяжелый мешок. Оказалось странным, что на мешке сидели два важных голубя, словно заставляя бедолагу выполнять эту работу. Так что проследовал за ними. Собственно, как я и думал. Слуга чуть ли не бегом направился к самой высокой башне, затем по лестнице забрался наверх и в конечном итоге добрался до голубятни, а в мешке было зерно. «Свободен», — отправил слугу, и тот вздохнул с облегчением, злобно посмотрев на своих конвоиров. Голуби тут же сделали вид, что они ничего такого не делают, просто заинтересованно рассматривают пол. Да и вообще, они просто голуби и не могут заниматься подобным. А Курлык тут неплохо устроился, как я погляжу. Голубятни уже достроили. Здесь теперь зона релакса для целой стаи. Везде вокруг множество голубей. В дальнем конце помещения расположилась небольшая сцена, где стайка соловьёв разбавляет атмосферу своим пением. У них даже свой дирижёр есть. Все вокруг вальяжно ходят из стороны в сторону. Вот группа пернатых разведчиков сидит за столом, о чем то оживленно беседуют и клюют зерно. Мой раздолбай разлёгся в своей джакузи и слегка приобнял двух голубок. Причем на клюве у него висят изготовленные на заказ темные очки. — У тебя глаза по бокам, придурок! — подошел я к нему, чем заставил бедолагу выскочить из воды с пузырьками. — Зачем тебе очки на клюве? ур, ур, ур махнул он крылом. Мол, я ничего не понимаю. Впрочем, пусть расслабляется. Они проделали неплохую работу и разведку у нас на высоте. И в прямом, и в переносном смысле. Только сказал, чтобы они не заставляли моих слуг работать на них. А если хотят, чтобы кто-то таскал сюда мешки с зерном, то пусть платят достойную цену за работу. Вижу, они меня поняли. В остальном, ничего против голубят не имею. Потому развернулся и ушел дальше разбираться с документами. Их у нас целая комната, забитая под самый потолок, и этот процесс затянется не на одну неделю. Но по пути зазвонил телефон. Мельком взглянув на экран, не заметив, что звонит Конаков, сразу взял трубку и услышал беспокойный голос. «Михаил, внучке плохо. Выходи на улицу». «А я думаю, что за странный гул за стенами замка, который стремительно приближается?» Завершив разговор, сразу выбежал из ворот замка где меня уже ждал вертолет? Или что это такое вообще? Какой-то летательный аппарат с четырьмя подвижными турбинами, и выглядит он, мягко говоря, дорого. В салон можно уместить, пожалуй, крупный внедорожник. Снизу видно несколько пушек разного калибра и отсеки, судя по всему, с ракетами. Приличная такая штука, и довольно быстрая. Стоило мне оказаться на борту, как машина взлетела ввысь и рванула к имению Конаковых. Добрались минут за десять, после чего аппарат стремительно сбросил высоту и высадил меня прямо перед входом в особняк. «Пойдёмте, скорее!» — воскликнул гвардеец, что встречал меня. Я же не переставал удивляться. Да пять этот старик вызвал какого-то лекаря со стороны. Ведь в противном случае Наде должно стать намного легче, и ухудшений быть не должно. В комнате меня уже ждал сам герцог. Он с ужасом в глазах стоял около постели внучки, а её тело все тряслось и билось в судорогах. «Фух», — помотала головой, — «зачем так пугать?» «Что с ней?» — прорычал Конаков и зло посмотрел на меня. «Она пробуждается, вот и все. Это нормальный процесс», — пожал плечами и, выпустив из ладони небольшую зеленую сферу, отправил ее к девушке. Вспышка, и она тут же обмякла, погрузившись в сон. Старик еще некоторое время с непониманием смотрел то на внучку, то на меня, а я, пожав плечами, решил предложить ему два варианта. Я могу привести ее в чувство прямо сейчас, но она будет немного неадекватна. Например, нападет на нас. Или пусть поспит еще пару-тройку дней, а затем придет себя. Я бы советовал второй вариант. Нет, я справлюсь, твердо заявил старик и отошел в сторону. Что ж, сам выбрал. Мне совсем не трудно. Одно простое заклинание, и глаза девушки открылись. Взгляд, правда, пока пустой, но это пройдет. Главное, чтобы. «Нет, встала. Посмотрела куда-то в пустоту и сделала шаг вперед. Но подниматься ей пока нельзя, поэтому сделал шаг в ее сторону, вытянул руку, чтобы погрузить ее обратно в сон, но девушка восприняла это как угрозу. Из ее тела вырвалась мощная аура света. Она ударила волной во все стороны, и я лишь в последний момент успел прикрыть глаза. Глаза спас, а вот меня самого отбросило на пару метров вырвавшейся чистой силой света» а затем еще волна и ещё. Комнату озарил ярчайший свет, что волнами разбивался о стены, продолжая вырываться из тела ничего не понимающей девушки. Но в следующий миг между нами встал герцог. Он закрыл меня от света, и из его тела вырвалась концентрированная тьма. Буквально через пару секунд комната разделилась на две части. Одна половина заполнилась ярчайшим белым светом, другая — непроницаемой непроглядной тьмой. И постепенно тьма одержала верх. Мне даже участвовать не пришлось. Старик сам справился и своей силой подавил свет, после чего его внучка обмякла и бессильно упала прямо ему на руки. Вот об этом я и говорил. Так или иначе, но старик выглядел довольным. Кстати, может, я вам ДНК-тест сделаю? Со скидкой, как постоянному клиенту. Как-никак, а дары у них немного различаются, скажем так. Старик шутку не оценил и попросил выйти, но сам захотел остаться с внучкой. «Ты выполнил все условия, и насчет оплаты не переживай, все будет в полной мере», — кивнул он, а я в ответ лишь рассмеялся. «Герцог, в нее были такие последствия, что ты даже не представляешь, насколько все плохо». Он нахмурился, думая, что я буду просить больше денег. Привести ее в чувство было самой простой частью. Теперь минимум полгода я должен производить такие настройки, иначе она потеряет свою личность. Девчонку хотели убить и очень для этого постарались. Все это я высказал старику и намекнул, что наше сотрудничество только начинается. Герцог выслушал меня внимательно, молча кивнул и попросил пока оставить его наедине с внучкой. Тем более, скоро они смогут поговорить. Еще на подлете к замку я увидел колонну техники, что растянулась аж до самого горизонта. Старик заранее выслал машины с камнем, и спустя какое-то время они начали разгружаться, высыпая в одну кучу различный камень. Я сам сказал ему не заморачиваться с сортировкой. Мне подойдут любые породы, а магам земли плевать, из чего лепить плиты. Они могут легко сшить сразу гранит, мрамор и чертов знает что еще, поэтому тратить время на обработку и сортировку нет никакого смысла. Только после этого наконец-то наступил долгожданный отдых. Отключил организм, пока еще падал на кровать. И в этот раз позволил себе выспаться, провалявшись аж до самого обеда в постели. Зачем узнал последние новости? Черномор сам пришел отчитаться, что захватил аж две деревни и, судя по виду, был крайне доволен собой. Тоже радуется, когда рот булатовых получает свое назад. «Когда успел-то?» — отхлебнув горячего чая, кивнул ему, чтобы тот сел за стол. «Да вот ночью сам руководил операцией!» Старик плюхнулся на стул. Затем потянулся к сахарнице и начал насыпать себе в кружку одну ложку за другой. Но там охраны не было как таковой. Силы с почти не осталось. Пятая, шестая, седьмая... Старик, слипница же!» Проследил за тем, как Черномор отпил загустевшую от обилия сахара и даже не помощился. «Ну ладно, такого полезного человека можно потом и подлечить. Не жалко никакой энергии». «И тебе стоит увидеть Вику». Я приподнял одну бровь, мол, зачем это надо, и Черномор ответил. «У нее для тебя новости. Интересные». По улыбке вижу, что меня ждет очередная гадость. Но это не точно. Так что отправился в комнату к графине. Она сидела в окна и пила какао. На голове голубиное гнездо, благо без местных жителей, а девушка по самый нос укупилась в тёплый плед. «Смотри!» Из-под пледа вылезла рука с какой-то бумажкой. Я же взял её и посмотрел, что там написано. И на лице невольно появилась улыбка. «Приглашение на бал». «К графу Курчатову!» «И как поступим?» Плед устоялся на меня в ожидании ответа. «Мы же не пойдем, правда?» «Это будет считаться слабостью», — помотал я головой. «Но мы и так слабы», — пожала плечами Виктория. Но я в корне с ней был не согласен. «Это он так думает», — улыбнулся. «Собирайся на бал. Хочу познакомиться со своим врагом лично». Виктория некоторое время удивленно смотрела на меня, но, поняв, что мое решение неизменно, согласно кивнула. Ну, раз мы идем на пол задумалась девушка. Мне нужны туфли, новое платье, колье, немного украшений, а еще. Так, погоди, поднял я руки вверх, сдаваясь. Я, кажется, только что передумал. Ха, все, а... оскалилась графиня. Поздно.